Глава 7. Следовало признать, что богопротивные зелья работали. Верховный вытянул руки, отмечая, что исчезла ставшая уже привычной дрожь в пальцах, и спину отпустила. Сердце билось ровно, спокойно. Отступили слабость, да и холод больше не ощущался мертвенным. Плохо. Но боги не ищут лёгких путей, каждому выбирая испытания по силам его. Стало быть, и он справится. Должен. Верховный оперся на посох и закрыл глаза, обратившись к небесам с молитвой. Привычные слова, правда, более не приносили успокоения. А вот шаги он услышал, благо человек, ступавший по коридору, делал это нарочито громко, явно желая упредить о своем приближении. «Доброго дня!» — сказал Верховный, ибо долг хозяина всякого гостя встретить радушно. «И вам доброго дня, солнцеподобный!» Маг говорил чисто, разве что некоторые звуки получались чуть более жесткими, чем следовало бы. И вновь же, что стоит за этим? Умение ли? Способность постигать иные языки? Или же запретное искусство? Верховный указал на мягкое ложе, застеленное медвежьей шкурой. «В нашем городе не принято являться в гости, не преподнеся хозяину дара», — продолжил маг. Был он невысок, полноват той полнотой, которая случается в людях, склонных к лености. Его кожа отличалась бледностью и рыхлостью, но ногти, покрытые лаком, блестели. Да и белки глаз были чисты. Он поднял руку и зазвенели тоненько золотые браслеты на ней. Однако, повинуясь движению, невольники, сходные друг с другом, словно отражение, внесли резной ящик. Когда я получил приглашение, то сердце моё исполнилось радости, однако в то же время я понял, что среди всего, чем владею, вряд ли отыщу хоть что-то, что сгодилось бы в дар солнцеликому. Лесть. Маги все изрядные льстецы, и главное, что умелые. Они всегда-то найдут, что сказать, и слабое сердце заныло, ибо слова были приятны. «Воистину, что можно подарить человеку, власть которого подобна солнечному свету?» «Властвует император», — заметил Верховный. «Над умами, несомненно, и над телами, но души, достойная посмертия в ваших руках». Маг поклонился, но сделал это с прямой спиной, оттого-то в поклоне не было и талики обычной угодливости. «И знаю, что вам было непросто согласиться на эту встречу. Вы не испытываете ко мне приязни». Рабы стояли, вперившись взглядом друг в друга. Блестели намасленные тела их. Блестели золотые наручи и ошейники. Сияли драгоценные камни, врезанные в кожу. «Увы, слишком долго народы наши были разделены». Меж тем маг подошел к сундуку, на резной крышке которого медведь сцепился в неравной схватке со львом. Оба зверя были вырезаны с немалым умением. — И преодолеть пропасть ненависти будет нелегко, однако и муравей способен забраться на вершину горы. — слово Зачастую все-то и начинается именно со слов. Маг откинул крышку — Они? — Они не способны говорить без моего на то разрешения, как и думать. Это уже не совсем люди. Вы верно знаете, что нам доступно многое, в том числе и способность привязать человека прочнейшими узами, каких не даст ни одна иная клятва. — Можно ли их считать людьми? — Физически. Тела их не подвергались изменениям, почти. «Разве что вот...» Маг указал на золотую пластину с выгравированным на ней глазом. Пластины блестели на лбах невольников. «Это довольно простая операция. Снимается лоскут кожи, врезается небольшой участок кости. Это нужно, чтобы открыть мозговое вещество. Дальше же идет направленная обработка лобных долей мозга силой. Но вряд ли вам это интересно». «Интересно было, ибо не вправе одни люди отнимать у других разум. Жизнь, да, но разум, как и душа в воле богов». «Идите», — маг отпустил невольников. «Если будет ваше желание, мы вернемся к этой теме чуть позже. Я понимаю, что многие из наших методов могут вызвать неприязнь или даже откровенное отвращение». В руках мага появилось нечто, обернутое драгоценной золотой тканью. «Однако и мы имеем над собой закон, приступить который не рискуем». Этому Верховный не поверил. Никогда еще ни один закон не сдержал человеческую жажду, будь то наживы, власти или обыкновенного любопытства. Меж тем свёрток лёг на стол, и мак отбросил края ткани. «Прошу», — сказал он, отступив к ложу. Верховный сделал шаг. Он уже понял, что видит перед собой, и увиденное наполнило сердце одновременно восторгом и гневом. Да как посмел этот человек вовсе прикоснуться к подобной вещи? вижу вы узнали «Мы, право слово, не сразу поняли, что это такое». Маг не собирался замолкать. Взгляд его сделался холодным и злым. Маска. Лицо, сделанное из золота, столь умело, что казалось живым, спящим. Ещё мгновение, и дрогнут веки, а губы растянутся в насмешливой улыбке. Вернее, мы знали, что это, но понятия не имели об истинной ценности. — И не имеют. — Маска солнцеподобного, верно? Не успокаивался маг, а у Верховного появилось стойкое желание убить проклятого. За его речи, за наглость, просто за то, что он такой существует и нарушает заведенный порядок. Её нашли в лагере мишеков, когда сняли осаду, и включили в число трофеев. Наверное, повезло, что не отдали на переплавку. Всё-таки золото в ней прилично. Золото. Они вправду торговцы по сути своей. Всё-то меряют золотом. Что ж, пускай. дрогнувшие такие пальцы Верховного коснулись золотой щеки и та отозвалась хорошо знакомым теплом. Но мы бережно относимся даже к тому, чего не понимаем. Мак все-таки опустился на ложе. «Я чувствую силу в ней заключенную и был бы несказанно благодарен, если бы вы сочли возможным пояснить мне несведущему ее природу». «Будто он способен понять или, хуже того, принять». «Это маска первого жреца, того, кто заключил договор с Солнцем», — произнес Верховный, с сожалением убирая руку, — «и получил благословение его». Солнце коснулось человека, однако плоть его была слаба и не выдержать это прикосновение. Она вспыхнула и обратилась божественной волей в золото. Вовсе не то золото, которое добывают на копях императора, но об этом Верховный не скажет, ни к чему. Он получил великий дар и великую силу. Эта сила хранила империю Мишека многие годы. Маска вновь казалась лишь маской, но Верховный знал, что она притворяется, испытывает всматривается в него, прицениваясь, достоин ли он, слабый человек великой милости. И в год, когда слабеющие небеса стали ронять на землю пламя, эта сила привела к берегам мешеков большие лодки и людей, полагавших себя избранными. Они принесли с собой пламя и железо, но этого оказалось недостаточно. И тот, кто был благословен солнцем, забрал жизнь этих людей. А еще их корабли и их знания. Он велел строить суда, он посадил на них мешеков и увел за собой, спасая от гнева разоренных небес. И привел сюда, на земли, которые принадлежали людям. «Мешеки тоже люди». — возразил жрец, набрасывая на маску золотой полок. В сундук возвращать не стал, но взмахом руки велел подойти прислужнику. — Случилась война, большая война. И он, тот, кто возвел первую пирамиду нового мира, положил в основание ее свое сердце. Руки он отдал воинам и мастерам, ноги — земледельцам, ибо земли нового мира родили не столь обильно. Как-то жутковато звучит. Предания не бывают добрыми, — сказал Верховный, более не испытывая неприязни к человеку, что сидел напротив. Тем паче о временах смутных он и рассказал нам, сколь опасна сила. Но не отказался от нее, верно? Верно. На самом деле весьма странно слушать эту историю. У нас имеется собственное о мире, который существовал, пока однажды не разверзлись небеса, дабы излить звездный огонь. О том, что огонь этот вызвал многие разрушения и поверг народы в страх. И еще о том, как вслед за огнем демонами преисподней пришли в этот мир люди со смуглыми лицами, и острыми зубами. Маг сложил руки поверх живота, наличие которого, казалось бы, не стеснялся. Пальцы его были длинны и белы, ногти, покрытые черным лаком, округлы, на мизинце поблескивал синий камушек. Эти люди прошлись по разоренным землям, всюду устанавливая свой порядок, и не было никого, кто сумел бы встать на их пути. Врагов они повергали в трепет. Верховный прикрыл глаза. Ему отчаянно хотелось завершить встречу. Отдать магу все, чего желает он, лишь бы, наконец, поскорее спуститься в подземелье и там, уже в тиши, в одиночестве, вновь прикоснуться к чуду. И когда последний оплот, великая некогда империя, пала, то люди эти провозгласили себя потомками богов. «А еще...» — маг сделал выразительную паузу. «Еще они заявили, будто бы знают, как защитить земли свои от гнева». «Они возвели пирамиду». «Верно». Маг провел пальцами по животу. «И принесли в жертву тех, кто не желал смириться. Об этом жертвоприношении у нас довольно много пишут. Но, говоря по правде... Мне всегда казалось, что число жертв несколько преувеличено. Все-таки двадцать тысяч человек — это несколько чересчур. — Двадцать две тысячи триста четырнадцать человек, — поправил Верховный. — Стены храма помнят имя каждого. — Даже так? — Извините, не знал. Маг развел руками. — Это внушает. Мир питается кровью богов и людей. Да, конечно, я читал ваши книги, переводы, измышления наших ученых тоже, хотя им особой веры нет. Все-таки вы не слишком рады чужакам здесь, не говоря уже о том, чтобы допустить в священное место. А из него вышла бы неплохая жертва. Верховный сделал глубокий вдох, Вбирая в себя слишком уж цветочный нежный запах человека. Так пристало пахнуть женщине, пожалуй. С другой стороны, не стоило обманываться Ни рыхлостью, ни слабостью показной. Но тогда, много лет тому, после великой жертвы, Небеса очистились от тьмы и гари, Вновь выглянуло солнце, а ночи избавились от огня», — продолжил маг, глядя на собеседника внимательно. «Да, пожалуй, жертва из него вышла бы». и «Это убедило даже тех, кто сомневался. В ином случае вашим предкам вряд ли удалось бы удержать земли. Все же их было не так и много». «Все в воле богов?» «Несомненно» макс склонил голову, а Верховный решился и хлопнул в ладоши. На звук этот беззвучно сдвинулась стена, пропуская младшего жреца, а с ним и рабов, которые несли сундук. «Мы с вами происходим от разных народов», — сказал Верховный, взмахом отпустив и жрецов, и насильщиков. «Однако во многом схожи». И наши боги говорят, что негоже скупостью отвечать на щедрость, и уж точно недопустимо на дар достойный не ответить иным. Он сам подошел к сундуку, сделанному не менее искусно, нежели тот, в котором доставили маску. И раз уж речь пошла о временах иных, давно забытых людьми простыми, В несведущести своей полагающими, будто мир существует лишь здесь и сейчас, то и дар мой будет соответствовать. Верховный коснулся рогов огромного косматого быка. Говорили, будто подобные водились в древности, ко двору императора даже доставили чучело, весьма удивившее многих. Жаль, что звери исчезли. Хорошо, что мир устоял. Он надавил на костяные пластинки, и те опустились с беззвучным щелчком. Крышка приоткрылась, и маг встал, не дожидаясь приглашения. — Вы помните о смуглолицых людях с острыми зубами? Но помните вы о тех, кто был до того, тех, кого вы именуете древними, называя себя наследниками их? — Вы знаете о древних? Маг не приближался, он замер, застыл неподвижно. Взгляд его был устремлен на сундук. Сложно не знать о тех, чьи следы сохранились по всему миру. Но древние, я слышал, ушли задолго до того, как мой народ пересек большую воду. Верховный вытащил книгу. Верно, никто не знает, когда они ушли и ушли ли. Даже так? Теории множества есть и такие, которые полагают, что люди одаренные в крови своей несут память о древних и силу их, но это спорно. Верховный вытащил книгу. Она была толста, кожаные страницы потемнели, но ни одна не испортилась. Именно поэтому он и выбрал книгу среди прочих, которых немало хранилось в подземельях храма. Он даже велел восстановить серебряные накладки, некогда украшавшие обложку, и камнями украсил. Получилось вполне годно для подарка. — Благодарю. Маг принял книгу с поклоном, и бледные руки его дрогнули под тяжестью. — Это вы знаете, что это? — Основы магического искусства, — ответил жрец. «Вам знакомых язык?» Его удивление было искренним. Верховный же вернулся на ложе и позволил взять себе гроздь винограда. «Простите, многие полагают вас, как бы сказать...» «Дикарями, неспособными к знанию, закостеневшими, одержимыми жаждой крови». Верховный позволил себе улыбнуться. Смущение, которое испытывал маг, было забавно. Что ж, отчасти во всем этом есть своя правда. Однако истина в том, что лишь знания и познания мира способны сохранить его. Он раскусил ягоду и замер, наслаждаясь легкой сладостью ее. Согласен. Маг воспользовался паузой. Он держал книгу бережно. К сожалению, большинство наших рукописей было утеряно, а то, что осталось часто сокрыто, — это воистину драгоценный дар. Поклон его был низким и искренним. И тем отраднее будет принять его. Теперь я верю, что у нас с вами один путь. — Да будет так, — ответил Верховный. Еще подумал, что синей краски он для мага не пожалеет. Когда придет время, это будет хорошая жертва, правильная.